Состояние народного хозяйства, рост товара, оборота, промышленности, устойчивость, рубля и так далее. Состояние урожая и основные мероприятия, в том числе по хлебозаготовкам, финансовое состояние, бюджет, налоги и наши мероприятия и другие. Обсуждались настроения крестьянства и задачи нашей политической работы насилия, Положение рабочих, рост заработной платы, жилищное строительство, безработица, улучшение работы профсоюзов и так далее. В том же докладе были поставлены и освещены вопросы состояние партии. Говорили о таких уродливых явлениях, как дымомщина, Херсонщина, где вскрылись, с одной стороны, кулацкая агрессивность и убийство советских работников, с другой — элементы разложения в некоторых советских и партийных организациях и их неспособность бороться с кулачеством. Обсуждались вопросы продолжающейся фракционной оппозиционной работы старых и мной возрождаемых групп оппозиционеров, и усиления были глубокой людей на принципиальной и организационной борьбы с ними. Вопросы улучшения руководства партийными организациями со стороны ЦК КПУ и окружком по вопронизации борьбы с национализмом и великодержавным и местным. Доклад активно обсуждался на пленарных Наряду с членами политбюро ЦК Украины Петровским, Чубериным, Затонскими и другими выступали местные работники, выступив Киргиш, Медведев и рядовые работники, критиковавшие и вносившие деловые предложения. После обсуждения пленам ЦК принял соответствующее развёрнутое постановление. Отдельно обсуждался вопрос о комитетах незаможников селян к которому выступали и члены политбюро ЦК КПБ Украины, в том числе пришлось отдельно выступить и мне ввиду особого специфического для Украины важного значения этого вопроса. Начиная с сентября-октября 1925 года развернулась широкая подготовка партийных организаций Украины к первым выборам партийных органов. На основе внутрипартийной демократии подготовка к окружным партийным конференциям, к всеукраинскому 9-му съезду партии и к 14-му съезду ВКПБ. Вся эта работа проходила под углом зрения борьбы за единство партий и сплочение вокруг Ленинского ЦК ВКПБ, борьбы с троцкистскими и иными оппозиционными группами. Большое место занимал вопрос о проведении ленинской национальной политики партии, украинизации и борьбе с националистическими уклонами. Значительное место занимали задачи сплочения украинской организации и сживания и ликвидации групповщины, выходившей даже за рамки округов и принимавшей общий украинский характер. Например, группа Екатеринославцева, противопоставляющиеся группе Донбасовцев. Это находило своё отражение и в ЦК КПДУ, и даже в политбюро исе в наркоме. Трауши немалых усилий для преодоления и изживания этих группировок, создававших трудности в руководстве. Перед моей поездкой на Украину Сталин мне говорил о присящих трудностях в моей работе и давал свои советы. В частности, он полушутя говорил, что в Политбюро ЦК КПБУ имеется 14 мнений. На моё недоуменное замечание, как так ведь в Политбюро всего 7 членов, как же может быть 14 мнений? Сталин ответил: Сначала один член политбюро расходится с другим, получается семь мнений. А потом каждый член политбюро расходится с самим собой, получается ещё семь мнений. А в целом 14 мнений. Вы должны это преодолеть своей устойчивой принципиальностью.